Глава вторая. Чуваки, сделавшие Hotline Miami. Рик Сталц, Гарри Миллер, Найджел Лоури, Майк Уилсон и Эндрю п а р с о н Случайные с встречи. 15 августа 2012 года выставка Gamescom готовилась к открытию в Кёльне. Четвертый год подряд один из крупнейших немецких городов принимал международное игровое сообщество. в лице более чем трехсот тысяч посетителей. Один из них, Дэнни Сведен, был на выставке впервые. Его профессия разработчик видеоигр. У шведа появился невероятный шанс продемонстрировать свою работу. Он впервые ходил по павильонам выставки, посвященной его главной страсти. Территория была такой: огромный квадрат без стен. Внутри показывают десять игр. У каждого разраба Один компьютер, стол и экран, рассказывает Веден, придаваясь ностальгии. Однако нашего новичка поджидало первое препятствие. Все игры на с т е н д е должны были пройти через Pegi, Pan European Game Information, европейскую систему оценки возрастной категории для каждого из проектов. На Геймском все проходило довольно условно, ведь окончательная оценка выставляется позже, на стадии маркетинга. Но Веден все равно жутко нервничал. Он знал, что большинство посетителей выставки подростки. Молодой разработчик вспоминает: нам светил рейтинг 18+. Вокруг моего столика поставили бы ширы, м и мой первый опыт Gamescom был бы комом. Значит, просто мочишь людей? Ровно в полдень к нему подошли два инспектора из комиссии. Мужчины в костюмах сели рядом с Веденом. Вооружившись клавиатурой и мышкой, разработчик показал им пару отрывков. Рядом стоял и смотрел десяток подростков. Я не пытался ничего скрывать. Думал про себя: бля, в этом году игру больше не показываю. Изучив пару минут демки, мужчины повернулись к Денису. Наркотики в игре есть? Нет, вообще никаких. Обнаженка и секс? Нет, просто мочишь людей. Значит, просто мочишь людей? Ага. Класс. Вот ваши 12+.» плюс. Услышав это, Веден обрадовался. Мы все еще можем показать игру. Именно так беспорядочное следование комиссии собственной этике позволило игре под названием Hotline Miami найти путь к сердцу игроков. Публика просто сошла от игры с ума, и немногим удалось предсказать подобный успех. Взять хотя бы Юнатана Седерстрёма, первоначального создателя игры. который до встречи с Денисом в е д е н о м отложил проект в долгий ящик. Факин в е р в у л ь ф В 2004 году юный Ведин, ему недавно исполнилось 20 лет, покинул родной прибрежный городок Вестервик и поехал в Гётеборг, где жило полмиллиона человек. Спустя шесть лет он встретит стильного парня по имени Бенямин. Знакомство оказалось вдвойне удачным. Потому что выяснилось, что у нового друга есть брат-близнец ю н а т о н с ё д о р с т р ё м собственной персоной. Денис и ю н а т а н быстро подружились. Они были не разлей вода, ходили на вечеринки и безумные концерты, которые заканчивались уже под утро. Днем к о р е ш а зависали друг у друга дома, смотрели мультики и играли музыку. Он был очень талантливым. ю н а т о н нарисовал плакат для моей панк-рок группы Fucking Werewolf. И помог с оформлением футболок. Я рисовал, а он раскрашивал нарисованное. ф а к е н в е р в у л ь ф в переводе с английского — ебучий оборотень. И все же Веден уже давно раздумывал над еще одним проектом, а именно созданием видеоигры вместе со своим новым соратником ю н а т о н успел п о д н а т о р е т ь в этом деле. Он разработал где-то 50 freeware игр, издавая их под псевдонимом к а к т у с Благодаря этому за ним закрепился культовый статус на видеоигровых форумах. Как признается Денис, я не был аниматором и не умел разрабатывать видеоигры. Я спросил ю н а т о н а хочет ли он разрабатывать со мной эту игру. Он немедленно согласился. Кейборд Драмсет Факенвервульф. Владом этого сотрудничества в 2011 году стала Кейборд Драмсет Факенвервульф. Игра походила на музыкальный клип p о в а r и u m w a r Игра Nintendo, в которой заклятый враг Марио должен пройти ряд испытаний, каждый из которых длится примерно пять секунд. Все куплеты и припев представляли собой отдельные мини-игры. Игрокам нужно было проходить их, чтобы песня продолжалась, рассказывает Веден. А иначе игра закончится и начинай с начала. Впрочем, привыкнув к концепции Можно было пройти Keyboard d r u m s e а f е н k i n Werewolf за пару минут. Название Keyboard d r u m s e а f u н k i n Werewolf отсылает к мотиву главной темы мультфильма про черепашек Ниндзя. Многие списали бы этот эксперимент на простое дружеское баловство. Однако он подчеркивает важность ритма в творческом процессе д е н а т а н Геймс, студии н а з в а н и е которой образовалось из имен в е д е н а и с ё д е р с т р ё м а без учета одной буквы. Мы сошлись на том, что Деннетон лучше звучит и произносится, объясняет Денис. Сразу после этого друзья принялись за создание Life Death Island, симулятора выживания на зомби-территории с графикой, напоминающей игры на старых компьютерах Commodore 64. Веден хотел разделить обязанности поровну, взяв на себя всю визуальную составляющую, которой до этого занимался с ё д э р с т р ё м Там были веселые моменты, но со временем мы перестали вывозить этот сложный процесс и отложили игру подальше, решив, что вернемся к ней позже. Денис и ю н а т о н не отказывались от своих притязаний, просто хотели, чтобы их союз поскорее что-нибудь выпустил. Мы изучили ряд незавершенных прототипов ю н а т о н а Одна из игр называлась Супер к а н и д ч Это был т о п д а у н шутер, в котором голый мужик мочил врагов простыми и интуитивными методами. прямо как в старых аркадах. Мне сразу понравилась эта идея. Вернувшись домой, Веден все выходные корпел над изображениями главного героя и врагов, а с ё д о р с т р ё м оттачивал игровые механики. Начался творческий процесс. Оставалось лишь все оптимизировать, отшлифовать концепцию и с м е н и т ь рабочее название, которое придумывалось на скорую руку. Заняться этим поручили ю н а т о н у В его голове. Родилось Кокейн к а у б о й с Именно в тот момент, благодаря почти что божественному вмешательству, сооснователи д e в о л ь в е р д и i и т а л продолжая нащупывать свой путь в индустрии, вновь вышли на ринг. У них есть проекты, которые тебя заинтересуют. з а р n н д о м э н к u n т е р С английского случайная встреча. Сложно переоценить то, насколько точно игра соответствует имени. Ведь именно эта незапланированная встреча с в л а м б е р позволила д e в о л ь в е р i g i t a l выйти на новый уровень. 10 января 2012 года Найджел Лоури начинал свой рабочий день, как вдруг Ян Вильям Нейман, один из двух сооснователей голландской студии, завел с ним беседу. Найджел, должен тебя кое с кем познакомить. И с кем же? С двумя разработчиками, шведами. У них есть проекты, которые тебя заинтересуют. Мир и н д и в и д е о игр — это постоянно меняющаяся экосистема, обширные и ветвящиеся сети из множества форм, у о в в которых однажды могут столкнуться две совсем разные элементарные частицы. В среде этого биотопа и н ф о р м а ц и и д е л я т с я с полным доверием, поэтому совершенно естественно, что ю н а т а о н с ё д э р с т р ё м рассказал Яну Вильям у Нейману о своей демке. Так что же произошло? Ян Виллем решил отправить несколько наших прототипов чуваку из Девольвер, не сказав нам. Смеется Веден. Я поиграл в две демки: Life, Death Island и Tuning. Нечто вроде абстрактной головоломки, рассказывает Найджел Лоури. Прикольные игры. Уже позже ю н у т о н показал мне третью демку. Это было пиздец какое откровение, и мы сразу же подписали договор об издании игры. б ы с т р а я г е й м п л е й н а я п е т л я Умираешь, нажимаешь R, начинаешь заново. Откровение – это, разумеется, про к о к е й н Cowboys. Тогда это была игра жанра die-and-try, т и п экшен игры, в которой игроки часто умирают, но все равно возвращаются и пробуют пройти уровень еще раз с видом сверху и пиксельными 2D фонами, напоминавшие игры для Nintendo Entertainment System из 80-х. Цель была довольно простой: захватывать здания и зачищать их этаж за этажом, пока в живых не останется лишь главный герой. Местом действия выбрали Майами, который вот-вот должны взорвать, а в сюжет вписали кровавое с в е д е н и е счетов мафиози с кучей случайных жертв, не на роком попавших в замес. Первая версия по сути представляла собой коробки, комнаты без оформления, которые разделялись дверьми. Можно было лупить врагов кулаками, забирать оружие, биться разными предметами или стрелять. На каждом из десяти уровней выделялись начало и конец. Объясняет Лоури. Не было ни разнообразия противников, ни музыки. Ранняя сборка выглядела минималистичной. Зато в наличии уже имелась быстрая геймплейная петля. Умираешь, нажимаешь R, начинаешь заново. Потом с нами связался Найджел. Он спросил, можно ли сделать к о к а и н к o w b o y с игрой помасштабнее в плане размаха тем и сценария. Ведь изначально планировалось плюс-минус 10 уровней, а над нормальным сюжетом, в общем-то, никто не заморачивался. Мы и не думали, что игра настолько хороша, чтобы ее расширять. Это был просто веселый проект, которым мы занимались. с к р о м н и ч ч е т в е д и е н Найджел нас вдохновил. На тот момент мы с ю н а т о н о м были не очень долго знакомы. Поэтому постоянно узнавали друг про друга новое. Оказалось, что две половинки Денатон объединяет еще и любовь к фильму Николаса в и н д и н г а р е ф н а "Драйв", в котором вызывающее насилие сопровождал успокаивающий саундтрек, а от художественного стиля веяло духом 80-х. Также в беседах парни частенько вспоминали Дэвида Линча, режиссера фильмов "Человек-слон" и "Твин Пикс: Сквозь огонь". Мы знали, что хотим создать очень странную линчевскую сюрреалистичную игру, которая заставит игроков гадать, что же происходит на экране, объясняет Веден. Во многих видеоиграх, на наш взгляд, слишком многое разжевывается. Когда игра заканчивается, нечего обсудить, да и думать не над чем. Мы хотели, чтобы наша игра напоминала кино, потому что ф и л ь м а м недосказанность и загадочность прощается чаще. Впрочем, за рамки мы не выходили. Отправляли наработки Найджелу, а он вдохновлял нас и давал отзывы об истории, которую мы хотели рассказать. д и к о страшно. к о к а и н к а в б о й с предлагал игрокам маски с различными свойствами, которые герой надевал по ходу сюжета. Они представляли собой морды животных. Неясно, какой в этом был смысл, прямой или переносный, которые должны были отображать живую природу нашего существования. Вначале мы придумали, что протагонист должен носить нечто особенное, рассказывает Веден. Ему нужно быть своего рода супергероем, но не богачом с миллионами долларов на супердорогие костюмы. Одним из вариантов стали маски животных. Для зверей убийства, поиск пропитания и с а м о о б о р о н а это естественный процесс. По-моему, дико страшно, что надевая маску, ты сбрасываешь с себя остатки человечности. И уже не отвечаешь за свои кошмарные действия. Это у меня с детства, наверное. д о н и д а р к а полнометражный фильм режиссера Ричарда Келли с сюжетом загадкой, один из моих любимых фильмов. Возможно, подсознательно меня вдохновил мужик в костюме кролика. А что насчет маски бойцовского петуха в качестве основной? Совпадение, отвечает Майк Уилсон. Маска, которую я носил в эпоху Геймкок, просто сочеталась с триумфальной концепцией петушинных боев. В то же время мы просто хотели сделать игру, в которой можно вообще забить на сюжет, объясняет Веден. Для некоторых людей игра казалась бы простой аркадой с выверенными атаками и цепочками комбо. В общем, мы сделали игру, которую и сами бы купили. В основе нашей с Юнотоном к о м п а н и и до сих пор лежит такая философия. В то же время с ё д е р с т р ё м ползал по музыкальному форуму Bandcamp и искал композиторов, чья музыка его бы пугала. Как объясняет Веден, мы сами написали музыкантам и спросили, можно ли взять песни, под которые мы кайфовали, делая к о к i n н к а w b o y с В основном все были за. После чего Найджел заключил со всеми договоры. Мун, Пертур Бейтер, а также их друзья Скеттл и Эльхуэрва. были молодыми виртуозами электронной сцены. Именно они заполнили игровой плейлист. Николас о к е р б л а т также известный как Эльхуэрва, еще и иллюстратор. Он нарисовал обложку для Hotline Miami и Hotline Miami 2 Wrong Number, а потом еще и обложку, которую вы можете сейчас увидеть на заставке данной книги. Порой в перерывах между музыкой для жестоких убийств Играла расслабленная мелодия, которую вполне себе можно слушать лежа на п е с ч а н о м пляже под закатным солнцем. Целая куча разрозненных деталей превращала кокейн-каубойс в загадочное и в то же время манящее произведение. Кажется, такое я вижу впервые. д e в о л ь в е р Дигитал смущал лишь один элемент кокейн-каубойс название, которое копировало заглавие документалки Билли к о р б е н а 2006 года. В фильме рассказывали о наркоперевозках в Майами 70-х годов. ю н а т а н с ё д о р с т р ё м и Дэн и Сведин согласились на перемену и пришли к Лоури с другим названием «Хотлайн Майами». Оно звучало куда более таинственно и, пожалуй, лучше сочеталось с загадочными телефонными звонками, которые игроки слышали по мере развития сюжета. Процесс разработки проходил естественно, как по маслу. вспоминает Веден, потому что все считали, что если игре особенно не мешать и позволить по ходу дела эволюционировать, то получится круто. Юнатон и Денис идеально лицетворяли то, чем мы пытались заниматься в Девольвер. Два шведских пацана почти неформалы делали все по-своему, вспоминает Грэм Стразерс. Они подходили ко всему суммом, с головой погружаясь в мыслительный процесс. Хотлайн Майами. История обо всем сразу, очень насыщенная. Да, игра жестокая, я этого не скрываю. Но она невероятно талантливо сделана и постоянно задает игроку вопрос: почему насилие доставляет тебе удовольствие? Полноценный показ состоялся 6 и 7 июля 2012 года в английском Брайтоне на самой первой выставке инди и ПСИ игр под названием р е з е т Посетили которую в том году всего около 4 0 т ы с я ч человек. Но Hotline Miami все равно смогла покорить организаторов. Игру так хорошо приняли, что Том Бремвелл, бывший главред британского информационного сайта Eurogamer, вручил новинке почетный титул Game of the Show. Когда мы начали показ Hotline Miami, у всех была почти одинаковая реакция. Не только у нас с Найджелом, делится Стразерс. Помню, как журналисты повторяли почти одно и то же. Ахуеть! Кажется, такое я вижу впервые. Как боксер, готовый вытирать голову. б е н и м и н с ё д е р с т р ё м ю н а т а н с ё д е р с т р ё м Ян Вильям Нейман, Найджел Лоури и Грэм Стразерс. Именно эти случайные знакомства привели Дени Саведина на Gamescom 2012 года под знаменем d e v o l v e r Digital. Повезло, что онлайн-платформа Steam, лидер на рынке цифровых продаж, выделила местечко на своем стенде Лоури Стразерсу, а также их шведскому протеже. Демонстрируя Hotline Miami, я испытывал ту же радость, с которой сам наблюдал за играми и игровыми компаниями на подобных выставках в детстве, вспоминает Веден. Рейтинг 18+ от PEGI уже не был проблемой. Однако Ведена, который приехал в Кёльн без своего друга, Ждал еще одно суровое испытание. Игроки на Gamescom. Первым, кто попробовал эту версию Hotline Miami, оказался немецкий парнишка, который пришел на выставку с родителями. Его реакция не заставила себя ждать. Это просто отвал пизды. Никто, кроме создателей, не знал, что такое Hotline Miami. Вспоминает Веден. Парень так влился в процесс, что вспотел и начал задыхаться. Он поиграл минут 30-40 и ушел м а т е р я с ь и приговаривая, что вернется на н е д е л е На следующий день он пришел с полотенцем на шее, как боксер, готовый вытирать голову. Я даже сделал памятное фото. Спустя всего 10 месяцев разработки и пары ночных кранчей ведено из Сёдерстрёма. Хотлайн Майами в ы ш л а на ПСИ 23 октября 2012 года. Вердикт. Видеоигровые издания пели дифирамбы игре двух друзей, пытаясь переплюнуть друг друга. Это был адский ад. с т а л о ли это началом легкого пути нашей п а р о ч к и к славе? Ни чуть. В первой выпущенной версии обнаружилась куча косяков, которая не позволяла h o t л а й н м а й m м и нормально работать, если, конечно, игра вообще запускалась. У ю н а т о н а было куда больше опыта, чем у меня. но мы совсем не представляли, как это геморройно издавать игру, признает с я в е д и н д в и ж о к за Game Maker 7, которым мы пользовались, был жутко старым. Он не поддерживал новые операционные системы. У многих пользователей Windows 8 наша Hotline Miami постоянно крашилась. А еще спустя кучу времени мы узнали, что игра может вылетать из-за подключенного принтера. Это был адский ад. Неприятности. Выбили нас и з к о л и и Тогда находчивость д е в о л ь в е р с работала как иммунная система, нейтрализующая патогены. На выручку Деннатон пришли разработчики из Abstraction Games и помогли парням почистить код. Голландская компания с головой в хот-лайн Майами. Вместе мы на ходу придумывали решения и выясняли причины ошибок. Благодаря этому сотрудничеству все хорошо закончилось. С облегчением говорит Тведен. В итоге решившие технические проблемы hotline майами продала с ь т и р а ж о м в 2 миллиона цифровых копий. Неплохо для игры, которая могла кануть в небытие, оставшись забытой на внешнем жестком диске. Мы оказались в нужном месте в нужное время. Ноябрь 2012 г о д а На почту д e в о л ь в е р i g i t a l приходит занятный сюрприз от главного редактора IGN. Вложенный файл. Приглашение на объявление игры года. Оказалось, что Hotline Miami номинировали в этой категории. И хотя все проходило довольно неформально, награду вручала одно из крупнейших изданий о видеоиграх в мире. Когда Найджел Лоури, Юнатон Сёдрстрём, Дени Сведен и пиарщица д е в о л ь в е р Стефани Тинсли приехали в Сан-Франциско, они узнали, что их игра соперничает с настоящими титанами вроде Mass Effect 3 от BioWare, Halo 4 от триста сорок три Industries и Dishonored от Arkane Studios. Наша скромная игра среди таких гигантов – это было что-то с чем-то. С трепетом вспоминает Лоури. Тогда я понял, что хороший дизайн может побороть нехватку бюджета. Я понял, что удачные идеи и толковый маркетинг могут поставить игру в один ряд с такими масштабными и чудесными играми. Я понял, что мелкая игра может стать большой. С этой мыслью в голове мы работаем и поныне. Возникает вопрос: как в д e в о л ь в е р i g i t a l почувствовали, что столь скромная игра сможет обрести столько поклонников? У Грэма Стразерса есть теория. Мне кажется, что в период с 2010 по 2012 год Крупные издатели готовились к переходу от Xbox 360 и PlayStation 3 к Xbox One и PlayStation 4. В этот промежуток не выходило ничего интересного. Все просто готовились к новому поколению. В медиа среде образовался прогал. О чем писать, о чем говорить? Всегда остается окошко для нового контента. Многие журналисты, изучавшие инди сцену, Внезапно начали уделять ей больше внимания. Стим быстро шел в гору. У цифрового контента появился шанс. Хот-лайн Майами — это вовсе не чудо. Мы просто оказались в нужном месте в нужное время. Значит, просто повезло? Я очень давно работаю с видеоиграми. Это крайне злобучая штука, — отвечает Грэм Стразерс. Бывают моменты, когда чувствуешь, что можешь доверять своим суждениям, а порой напротив. Совершенно не понимаешь, как поступить. К примеру, я помню, как проходил первые уровни о р и г и н а л ь н ы й Command and Conquer. Даже если ты не мог предсказать абсолютный успех, их было достаточно. Я был уверен, что если эта игра зацепила, то уже не отпустит. Однако такое же ощущение я испытывал и по отношению к другим проектам. В нашей индустрии можно сделать игру, в которую все будут верить, которую будет облизывать пресса. У которой будут отменные рейтинги, но ее никто не купит. По какой-то причине она не зайдет игрокам. И все же в случае Hotline Miami я даже не сомневался, был твердо уверен в успехе. Людей зацепил саундтрек, музыка там действительно шикарная. Для меня это ритм-игра. На нее нужно настроиться. И если нащупать ритм, попасть в бит, то станешь королем. Слушайте, с и р и u s Sam 3 был очень популярен. Это все еще одна из самых популярных наших игр. Однако релиз h o t l i й н Майами, пожалуй, окончательно укрепил Devolver в статусе успешного лейбла и помог нам с самоопределением, говорит Найджел Лоури. Игра продемонстрировала, какие проекты могут быть коммерчески прибыльными, как построить игру на стильном визуале, не лишая ее крутых игровых механик. А также как успешно раскрутить ее на большую аудиторию, вытащив из разряда нишевых инди-игр. к о м м е н т а р и и з а п и с а н н ы е изданием «За Телеграф», август 2016 года. Мы думали, вы серьезные бизнесмены. Во время первой поездки в Гётеборг Грэм Стразерс и Найджел Лоури встретились с Юнтоном с ё д е р с т р ё м о м и Деннисом Ведином в одном из городских ресторанчиков. Цель визита? По сути, ее и не было. Они просто хотели повеселиться со своими шведскими партнерами. Во время ужина с ё д р с т р ё м внезапно спросил Лоури: «Всегда было интересно. А д е в о л ь в е р большая фирма. Нас пятеро. Что? И все? Ну да. А вы как думали? Даже не знаю. Думали вы серьезные бизнесмены? А офисы у вас большие? У нас нет офисов. Все работают из дома. Чо? Ни офисов, ни зданий. Наш ф и н д и р Рик Сталц получает почту в собственном птичьем магазине, но это скорее исключение. о х е р е т ь Здание в Остине с огромной вывеской "Дивольвер". У нас с женой небольшой розничный бизнес в центре Остина. Подтверждает Сталц. Мы продаем с к в о р е ч н и к и кормушки, семечки. Птицы невероятные создания. Днем я работаю в кабинете в дальнем углу магазина. Там и творю свою магию. В Девольвер я единственный, кто каждый день уходит из дома. Так что думаю, формально это наш штаб. Всякий раз смеюсь, когда вспоминаю этот случай, говорит Найджел Лоури, потому что разговор с д е н н т о н состоялся спустя несколько месяцев после релиза первой Hotline Miami. Денис и ю н а т о н хорошо нас знали. Мы виделись на Gamecom, общались через Skype или по почте. Но им казалось, что в осте не стоит огромное здание с вывеской Devolver на стене. Ошибку с ё д р а Стрёма легко понять. Все-таки ни он, ни Денис не был в техасском штабе своего издателя. Возможно, всему виной стереотипы об индустрии. В них ошибочно верил и г р э е м Стразерс до встречи с Майком Уилсоном, полагая, что видеоигры не могут быть популярны, если за ними не стоит большая компания. Очевидно, что Devolver. Это сложная для понимания организация, даже для ее сотрудников. Но ведь всегда можно попробовать разобраться, правда? Элементы стиля. Чуткий слух и зоркий глаз помогают бывалым профессионалам распознать креативные проекты с уникальным стилем и невероятным потенциалом. Но отбросим наивность. Даже учитывая, что кураторство работает именно так, а первые шаги д е в о л ь в е р Были одной из лучших импровизаций начала 2010-х. Без плана компании было не обойтись. Сердечные порывы должен сопровождать и холодный расчет. После открытия hotline Майами, которая помогла д e в о л ь в е р выстроить необходимую структуру, техасцы решили и дальше следовать стратегии, выверенной во времена с и р и о Сэм. Делать ставки на маленькие студии, которые могут быстро разрабатывать крепкие концепты. На то было две причины. Нужно было расширять свой каталог и предлагать широкой аудитории разные типы игр. Провал Gamecock до сих пор не выветрился из памяти, и Майк Уилсон, Гарри Миллер и Рик Сталц прекрасно помнили причины неудачи. Подход д e в о л ь в е р до сих пор себя оправдывал, но сомнения все равно оставались. г р э м Стразерс объяснил, что они испытывали. Так долго наша компания еще не работала. Это одновременно и пугало, и успокаивало. Мы н а ч а л и с с и р и о с н м Не верится, что это происходило пять лет назад. Не представляю, что будет еще через пять лет. Это если мы, конечно, все не запорим. Интервью 2014 года, записанное Games Industry.biz. Нам нужен умный и оригинальный гейм-дизайн. Команда Devolver поставила себе целью не ограничивать ассортименты сдаваемых игр, подходить к делу как можно оптимистичнее и открыться навстречу новизне, то есть сосредоточиться прежде всего на уникальных проектах, которые будут подкреплены уже имеющимися в каталоге активами — мастодонтами вроде Duke Nukem, Shadow Warrior и Serious Sam. Как же реализовать эту концепцию? В Devolver решили оставаться гибкими. При этом заранее определив долгосрочную стратегию развития, к которой можно было бы в случае чего прибегнуть. Критериями выбора новых проектов по-прежнему оставались удовольствие от игры, ее потенциал и грамотная реализация. Нам нужен умный и оригинальный геймдизайн. Такой была мантра Грема Стразерса. Он не собирался ограничиваться хулиганской атмосферой или коммерциализированной ностальгией по музыке жанра ч и п т ю н Ионовому свету. ч и п т ю н тип музыки, отсылающий к видеоиграм 1980-х и начала 1990-х. В те годы музыка и звуки в играх синтезировались звуковыми чипами консолей и компьютеров. Жанр ч и п т ю н ориентируется на эту музыку. По поводу влияния стиля 80-х и пиксель-арта Грэм говорит следующее: это на подсознательном уровне. Четкого ответа я не могу дать, но могу сказать, что у нас в Devolver есть Найджел и Эндрю. п р о д ю с е р Эндрю Парсонс присоединился к Devolver в 2013 году в статусе непоследнего человека в сфере разработки игр. С Грегом Стразерсом он познакомился 11 годами ранее во время стажировки в уже знакомой нам компании Gathering of Developers. После университета Парсонс сменил много постов в видеоигровой индустрии. Работал п р о д а к т м е н е д ж е р о м в Atari, главным левел-дизайнером в Firefly Studios, Stronghold. Недолго трудился над дизайном уровней в ColdMasters, Dert. В 2008 году карьерный путь привел его к работе над Stronghold Crusader Extreme, дополнением к Stronghold от Gamecock. Так он познакомился с Гарри Миллером, Майком Уилсоном, Найджелом Лоури, Риком Сталсом и Гремом Стразерсом. Парсонс метко вставляет: «Это была судьба». В итоге, когда Девольвер понадобилась помощь, мысль о приглашении Эндрю пришла на ум первой. Он четко объясняет свою роль. На заре существования Девольвер очень многое находилось в руках разработчиков, как и должно быть. Но в то же время многие разработчики хотят быть творцами, а не бизнесменами. Поэтому в их жизнь приходим мы и начинаем партнерские отношения. Допустим, некоторые из них не знают, как составить график выпуска на большинстве платформ. Тогда появляюсь я. Хорошо? Я часто таким занимался, дружок, и помогу тебе разобраться. Стразерс считает п а р с о н с а коллегой и тяжеловесом на парус Найджелом Лоури. Это серьезные игроки. Когда слушаешь, как они говорят о видеоиграх, то замечаешь, что больше всего внимания они уделяют эмоциям от игры. Речь может идти о Hateful Boyfriend или Hotline Miami или, скажем, a p e Out. Экшен игре, разработанной г е й б л о м к у з и л л а и выпущенной в 2019 году, в ней вы играете за гориллу. Или My Friend Pedro. Экшен игре, выпущенной в 2019 году и разработанной шведской студией Dead Toast Entertainment Виктором Ограном, в которой игроки борются с врагами в режиме слоумо и устраняют их всем, что попадается под руку, или Грис игре платформе и поэтической рефлексии, разработанной Nomada Studio и выпущенной в 2018 году. Игры могут быть совершенно разными, но у Эндрю Снайджелла один и тот же критерий. Когда берешь в руки геймпад или мышку, все должно ощущаться идеально. Никогда не слышал, чтобы они обсуждали графическую составляющую проекта. То и дело говорят об игровой механике. Ну и дыра. Как обычно Гарри Миллер куда более сжато говорит об издательском подходе компании. Мы ищем возможности, не зацикливаемся на определенном жанре. Комментарии записаны в 2017 году журналом MCV. Все руководители Devolver это ветераны индустрии. Они ребята не промах, видные личности с богатым опытом, которые оказывают непосредственное влияние на их ожидания и поведение. Джонатан Дж.А. Розалис, директор издательского направления, хорошо в этом разбирается. Отработайте где-то 10 лет, облажайтесь, пуститесь во все тяжкие, сорвите куш и в конце попадете в штат мелкого лейбла типа Devolver. Веселья будет много, работы тоже. Мы очень амбициозно и ревностно относимся к тому, над чем работаем. Такой подход играет нам на руку. Это не столько работа, сколько стиль жизни. Розалис пришел в компанию одним из последних в 2017 году и знает, о чем говорит. Отчасти студия уже была ему знакома, потому что в Gamecock его взяли еще в сентябре 2008 года. Спустя месяц. Компания накрылась медным тазом. Он хорошо помнит процесс Найма. Дело было в Остине. Я весь день рассылал резюме и подавался в разные фирмы. Одно й из них была Gameco. Пока что ничего странного. Однако реакция Майка Уилсона делает ситуацию интереснее. Почему Майк Уилсон взял меня на работу? Он посмотрел мое резюме и сказал: «Да, он вырос в Техасском Эльпасо. Эльпасо — город на юго-западе Америки в Техасе.» Шестой по величине город штата. Сам Уилсон пару месяцев служил в учебке в моем родном городе. Уилсон подтверждает. Ну и дыра, если парень смог выжить там, то и в Гейм Кок не пропадет. После недолгой работы в a е й м Кок Розалист трудился у разных издателей, прежде чем осесть на пять лет в Telltale Games. У них он поучаствовал в разработке многих игр, в том числе j u r a s с i c Парк: The Game. Отчасти он был единственным маркетологом проекта и не без гордости пишет об этом в резюме. Я помогал с мероприятиями, маркетингом, и з д а н и е м работал с цифрой, с розницей. Естественно, мне помогали, но в основном я тащил весь ПИАР на себе. Попутно я начал брать на себя и другие обязанности, стал маркетинговым координатором, бренд-менеджером и даже заведующим издательством. Работа в таких сложных условиях дала ему опыт, который пригодился позднее в д е в о л ь в е р где во главе угла стоит диалог. Важно не достигать дохлого консенсуса в выборе игры для издания. Мнения у всех разные, и это нормально. Главное найти золотую середину среди предложений разных людей. Есть пара игр в отношении которых у нас нет разногласий. Скажем, а н h a r t e d серия экшен игр. Разработанная студией Naughty Dog и вдохновленная серией игр Том Прайдер и фильмами про Индиану Джонса. Главный герой Uncharted, Искатель сокровищ Нейтан Дрейк. Или God of War, серия игр в жанре б и e m Up, разработанная Санта-Моника Студио. Главный герой воин-спартанец Кратос, который сражается с богами. Или Red Dead Redemption. Серия экшн-игр, последние два эпизода которой разворачиваются в открытом мире. Разработана Rockstar. Первую игру Red Dead Revolver разработала Capcom. Эта сага вдохновлена вестернами. С ними все понятно, но в других сферах наши вкусы различаются. Анна с Джей Аром сходятся в некоторых аспектах, но все равно играют в разные игры. Хитро улыбаясь. Объясняет Грэм Стразерс. Анна Саецкая работает в д е в о л ь в е р с августа 2016 года. Она одна из последних, кого взяли в команду. Прежде Анна числилась тестировщицей в Lion Bridge Poland, польской компании из сферы контроля качества. Прежде чем устроиться работать в д е в о л ь в е р Саецкая познакомилась с ней опосредованно. Ровно полтора года все рабочее время у нее уходило на проекты этой компании. В том числе она регулярно контактировала с Эндрю Парсенсом. Спустя шесть или семь лет непрерывных тестов слегка разочарованная девушка решила поискать новые возможности и получила от Парсена с приглашение на работу. Им была нужна помощь. Мне хотелось в команду. К тому же я была знакома с QA. Специалисты Quality Assurance занимаются подготовкой игры к тестированию, написанием тест-кейсов, самим тестированием. Часть проверяется вручную, часть с помощью скриптов и заведением задач по исправлению ошибок. Все отлично сложилось, я прекрасно понимала их требования, вспоминает Анна. Человека с опытом к A всегда полезно иметь в штате. С тех пор я постепенно начала погружаться в производственный цикл. Теперь курирую тестирование, локализации, поддерживаю контакты с Microsoft, Sony, Nintendo и все в таком духе. Редко бывает, что игра по-настоящему берет за душу. Во всех этих рассказах часто всплывает тема свободы, свободы самовыражения и свободы выбора. В процессе издания жизненно важен голос каждого. Эндрю Парсонс это понимает. Корнями все уходит в наше прошлое. Я бывший дизайнер, Найджел бывший маркетолог и рекламщик. Так что обсуждая новую игру для нашего каталога, Мы обращаем внимание на разные вещи. Решение принимается на основании совокупности наших знаний. Анна, бывшая тестировщица, так что она видит детали, которых не замечаем мы. А Грэм вообще в индустрии всю жизнь, отмечает Парсонс с уважением. Он работал над невероятным количеством франшиз со столькими издателями и разработчиками. Пережил множество эпох и ключевых моментов истории современного гейминга. Если он играет и ему нравится, стоит прислушаться. В экосистеме д е в о л ь в е р это ценное мнение. Экосистема — идеально п о д о б р а н н о е с л о в о о т р а ж а ю щ е е стремление добиться равных взаимоотношений в коллективе. Преимущество создания подобной схемы в том, что можно изучить большое количество интересных проектов, прежде чем выбрать тот самый особенный, который пробирает до дрожи. Редко бывает, что игра по-настоящему берет за душу. И когда появляется проект, о котором ты думаешь даже за ужином, тогда т о все и становится понятно. Возможно, семью Эндрю п а р с о н с а не радует, когда он недоедает, но речь идет о настоящей одержимости, похожей на радостный трепет от просмотра фильма или прослушивания песни. Если работаешь с творцами, их нужно уважать. Искренняя любовь к видеоиграм не пустые слова. Однако высоко конкурентный рынок напоминает главную улицу города на Диком Западе. Такую браваду сложно поддерживать. Ее можно принять за тривиальный маркетинговый монолог, старые избитые фразы, которые дергают покупателей за нужные струны и продают игры. Только у нас совсем не тот случай. И, наконец, 2018 года ситуация не изменилась. Грэм Стразер с реалистично оценивает связь между преданностью делу и прибылью. И объясняет все так: пока что мы не испытывали неудач. Это не значит, что если игра выходит сегодня, то завтра все получают деньги. Однако до сих пор мы не выпускали ложевых игр. Заявляет он, буквально стуча по дереву. Куда проще дышать, когда не приходится вечно говорить о деньгах, когда деньги перестают быть оружием. Мы все были частью этой системы. Постоянно хотелось помыться. Даже если кому-то не приходилось иметь дело с деньгами напрямую, мы все равно были винтиками порочной системы. Эти выводы заставили Девольвер обратить внимание на элемент головоломки, которым индустрия часто пренебрегает. Конечно, речь не идет об а л ь т р у и з м е но в компании с искренним вниманием относятся к важности творения и творца как такового. С самого начала Девольвер ставила отношения с авторами во главу угла. Пока такой подход не стал восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Если работаешь с творцами, их нужно уважать и чувствовать ответное уважение, говорит Стразерс. Отношения должны быть доверительными. Если хотя бы одну сторону что-то не устраивает, не стоит браться за дело. Нам очень повезло, что мы можем заниматься лишь тем, чем хочется. От себя лично Стразерс искренне добавляет. Я не просыпаюсь по утрам без желания прочитать почту или ответить на звонок. Для меня это настолько давно вошло в норму, что я бы сильно удивился, если бы что-то изменилось. Расти естественно и не спеша. Это преимущество позволило Devolver сосредоточиться на том, в чем ее сотрудники разбираются лучше всех: издании видеоигр. Компания смогла применить свою философию на практике. и отдать главную роль в создании проекта разработчикам, поддерживая с ними здоровые отношения, как традиционные работодатель-сотрудник, так и более редкие фанат-творец. Для поддержания этого баланса важно ежедневно следить за процессом разработки, понимать свои обязанности и минимизировать число посредников. Короче говоря, управлять процессом лично, напрямую. Преимущество Devolver. в небольшом количестве работников и взаимодействии с такими же маленькими коллективами. В основе компании по-прежнему крохотное, но крепкое ядро, прямо как у независимых разработчиков, с которыми она сотрудничает. Уилсон подчеркивает: Дум сделали пять человек за полгода. Большинство крупных игровых франшиз появляются благодаря таким вот мелким командам. Что еще важнее, издательский процесс. Должен напоминать ручную работу, а не конвейер. Это философское решение, помимо всего прочего, защитило Devolver от ошибок прошлого. Мы уже видели, как неудачи Gathering of Developers и Gamecock помогли заложить фундамент Devolver. Благодаря этому в компании начали серьезнее думать о финансовой независимости и внимательнее подходить к наполнению собственного каталога. Прошлые неудачи списали на ошибочные методы ведения операционной деятельности, которые использовали гиганты вроде Take Two. Будь то надежда на компанию, частью которой ты являешься, как это было с Gathering of Developers, или зависимость от финансов сторонних многомиллионных фирм, как с Gameco. Майк Уилсон озвучивает свою версию того, что подтолкнуло его и партнеров к созданию Devolver. На этот раз нам хотелось контролировать все. Мы не собирались вкладывать душу и энергию в то, чем не могли управлять сами, поэтому мы так серьезно отнеслись к и д е е управления компанией партнерами. Наша цель всегда держать руку на пульсе, быть небольшой компанией, расти естественно и не спеша. Небольшая компания — это не только про издание одних только инди-игр, это еще и про метод выживания, это цель, требующая сосредоточенности. Тут, конечно, важно придерживаться собственных убеждений, но и не забывать о деловой стороне вопроса. Сосредоточенность Devolver на творцах, разработчиках, погруженных с головой в свои творения, проявляется не только в выборе видеоигр, но и в методах общения со студиями, поскольку члены Devolver ощущают себя действительно важными участниками процесса, а не группой ничего не з н а ч а щ и х людей. Прямой контакт для компаний на первом месте. Кому-то на глаза попалась интересная игра, к черту бюрократию, напишите автором в социальных сетях. Увидели одну и ту же гифку. Эта социальная сеть позволила Devolver приобрести одну из самых уникальных игр последних лет — платформер Downwell. Адзиро Фумота, японский игровой разработчик и основатель студии Mopin, до сих пор удивляется. Примерно на третьем месяце разработки Downwell Я запостил анимированный GIF скриншот раннего игрового билда. Его часто ретвитили, и однажды он попался на глаза д е в о л ь в е р На мой пост ответили, спросили, о чем игра. С этого все и началось. Я удивился, что со мной связались именно в социальной сети. Эндрю Парсонс рассказывает, как подобные открытия выглядят с другой стороны. Вспоминается отличный пример. В сети запостили г и ф к у одной игры. Мы с Найджелом Наткнулись на нее по отдельности, после чего каждый из нас написал разработчикам личные сообщения. Выглядит очень и очень круто, нам это интересно. Можете кратко рассказать, в чем суть вашей игры? Позже я созвонился с Найджелом в Skype, и он сказал: я видел эту игру, она обалденная. Я ответил, что тоже видел. Мы занимались этим независимо друг от друга. Увидели одну и ту же гифку и написали одному и тому же человеку. Конечно, подобные поиски не только бесконечное изучение соцсетей. Многие проекты, студии присылают сами. Подобный процесс позволяет Devolver поддерживать отношения с независимыми разработчиками. Вся команда разыскивает интересные проекты. На первых порах этот подход играл ключевую роль в коммуникационной модели компании. И в Devolver смогли выстроить образ обходительной, свободной и несколько чудаковатой компании. Такой стиль привлекает группки независимых разработчиков, особенно во времена, когда крупные издатели, вроде Electronic Arts или Microsoft, выжимают из студий все соки, даже если те существуют по 10-20 лет. Когда тебя берут под крыло Devolver, ты только выигрываешь от опыта ее сотрудников, философии и видения. Финансовая модель Devolver делает компанию привлекательной и отличной от остальных. Девольвер издает проекты, которые иначе попросту бы не вышли, расширяя каталог и оттачивая свой имидж. Эффективный цикл, который постоянно поддерживает сам себя. Такая бизнес-модель оказалась успешной и привлекательной для множества студий. Мартин Бруар из Саботаж Студио за m e s s e n g e r объясняет: Нам всегда хотелось поработать с Девольвер, еще с момента создания студии. Мы несколько лет следим за их работой. Во-первых, У них качественные игры, а во-вторых, банковский подход в паре с семейной структурой идеально сочетаются с философией саботаж. The Messenger – экшн платформер, вдохновленный серией Ninja Gaiden от японской студии Tecmo. Главный герой – ниндзя, который должен передать важное послание, врученное ему загадочным персонажем. Игру разработали канадцы в Саботаж с т у д о о с н о в а н н ы е в 2016 году. В Квебеке Мартином Бруаром и т ь е р и б у л а н ж е За Messenger завоевала награду лучшая независимая игра на американской церемонии Game Awards 2018 года. В основе семейной структуры всего один фактор – вера. Вера в потенциал разработчиков, в команду Devolver и в их видение рынка. Наша бизнес-модель работает потому, что мы верим. Разработчики подходят к делу с умом, знают, что делают и доведут проект до конца. Убеждённо говорит Парсонс: «Да, это риск, но я считаю, что он окупается. Думаю, наш игровой каталог сложно определить одним словом, сложно найти некую характерную черту. Он такой разношёрстный, потому что его составляют работы самых разных людей. Сосредоточенность на творцах, а не бизнесе.» Можно ли применить эту модель в отношении остальной индустрии? Нет, определенно нет. Как минимум не в отношении крупных игроков. Так считает Парсонс. Если я составлю расписание, то им, наверное, может воспользоваться другой издатель и в итоге что-нибудь довыпустить. Будет ли у игры схожий уровень качества? Позволят ли игре несколько месяцев простаивать, потому что разработчики решили, что им нужно довести ее до совершенства? Я в этом сомневаюсь. На самом деле процессы разработки и издания в разных проектах не очень-то и отличаются. Всюду повторяются одни и те же шаги. Разница заключается в количестве привлекаемых людей, вложенных средствах, продолжительности препродакшена, начальной стадии разработки игры, как правило, включающей в себя поиск и утверждение идеи игры, подбор игровых механик, общего сюжета и визуального стиля. выбор технологической платформы и прочие подготовительные мероприятия и в особенности рабочие обстановки, в которой и выражается философия издателя концепция люди важнее всего включает в себя те самые идеи веры и семьи снова и снова Парсонс повторяет как заведенный навыки отдельных сотрудников как и рабочие процессы легко переносимы в частности мы с Анной наверное приживемся у любого издателя И будем хорошо работать. Мы будем также скрупулезны и внимательны к деталям в любой компании, неважно большая она или маленькая. Но в стане д е в о л ь в е р своя философия. Здесь сосредоточены на творцах, а не на бизнесе. Это дает разработчикам большую свободу. Свобода заставляет издателей, которых интересует лишь бизнес, насторожиться. И я считаю не зря. В этом заявлении немало громких слов. Но панчлайн отражает рыночную реальность. В большинстве случаев индивидуальность убивают в угоду бренду лицензии или какому-нибудь одному продюсеру, случайно ставшему во главе производственной цепочки. Дивольвер не пытается никого учить, но философия и бизнес-модель компании завоевывают доверие оказавшихся под ее крылом творцов. С этим согласен маркетолог Найджел Лоури. Мы стремимся завязать отношения, которые были бы чем-то большим, чем одноразовая сделка. Нам нужны долгограющие и бренды, нужны люди, готовые стать верными партнерами. Наконец, нам нужны хорошие люди. Козлов мы не принимаем. Интервью взято в 2013 году Game Ranks. Это милая формула. Последний камень в фундаменте Девольвер. Прежде всего, отношения между людьми. Они между компаниями. Философия применима ко всем издателям, потому что за людьми кроются финансовые соглашения компромиссного характера. Девольвер преуспела в создании бизнеса, который демонстрирует лучшие качества ее сотрудников. Парсонс относится к этому очень серьезно. Люди думают, что мы выбираем хиты, что мы подбираем игры, судя по тому, насколько они крутые, но дело не в этом. существует корреляция между нашим вкусом в играх и тем, что хотят покупать люди. Это похожие явления. Мы не выбираем игры со словами вот это будет хитом. Да, некоторые выстреливают быстрее других, но в основе выбора лежит наше мнение об играх, личные ощущения. По сути, внутреннее рыночное исследование. С другой стороны, даже руководствуясь взаимным уважением. Невозможно полагаться исключительно на веру. Именно поэтому все изменил переход на цифру, который привел к небывалой экономии и шокирующим показателям. Денег за контент внезапно стало гораздо больше. Многие из нас в целях экономии времени произносят "девольвер", забывая о слове, которое стоит вторым д и g и т а л Это важное уточнение касается еще одного аспекта бизнес-модели. ставшего ключевым еще в самом начале работы компании, бок-обок бок с к р о т и м Конечно, к переходу на цифру издателя прежде всего подтолкнула с Steam. Созданная в 2003 году компанией Valve в основном для работы с обновлениями на Counter-Strike, командный мультиплеерный FPS, разработанный Valve и изданный Sierra, эта PC-платформа быстро превратилась в площадку для продажи продуктов компании. В том числе ожидаемого многими шутера от первого лица Half-Life 2. Игра не запускалась без Steam. Хитрая стратегия, заставившая многих игроков установить клиент, приложение, посылающее запросы на сервер себе на ПК. В нашем случае клиент Steam посылает запрос на сервер для скачивания видеоигры. После такого мощного старта проект начал привлекать внимание различных редакторов. Некоторые игры, созданные сторонними разработчиками, нашли пристанище на этой новой и неизведанной земле. Платформа продолжала расширяться, появлялись новые функции для облегчения поиска и удобные инструменты вроде чата. Через пять лет после запуска в 2008 году Steam превратилась в крупного игрока индустрии и могла похвастаться двадцатью миллионами зарегистрированных пользователей. После агрессивных распродаж на Рождество 2009 года Steam плотно закрепилась в качестве альтернативы классическим схемам продаж. Регулярно в Steam проводятся распродажи значительной части игр, представленных на платформе. Скидки варьируются от 10% до 90%. Свежие игры чаще всего получают скидку от 25% до 30%. Больше всего редкие студии и все еще о с т о р о ж н и ч а ю щ и х издателей п р и в л е к а л о главное преимущество платформы. Не нужно было тратиться на коробки, диски и прочие физические носители. Невероятная экономия и куда большая прибыль. Сперва бизнес-модель Steam была уникальной, но потом быстро стала стандартной практикой, и производители консолей принялись открывать свои онлайн-магазины. Речь про Xbox Live Marketplace от Microsoft и PlayStation Store от Sony. Естественно, маленькая начинающая компания Devolver Digital обратилась к Steam ради привлечения к себе внимания из-за низкой стоимости издания игр и крайне привлекательного разделения прибыли. Сейчас это уже не так хорошо работает ввиду огромного количества выпускаемых ежегодно игр. В 2018 году этот элемент все еще является для издателя ключевым. Грэм Стразерс соглашается. Можем только поблагодарить Steam и Apple за их модель 70 на 30. Вот уже несколько лет Apple и Steam делят прибыль от продажи игр или приложений. 70 процентов уходит создателям, а 30 процентов компании. Цифры почти что прямо противоположны розничным. На момент написания книги парадигма смещается в сторону раздела 85 процентов на 15 процентов для игр с большим бюджетом. Это перевернуло многое, потому что когда все реализовывалось в розницу, магазины забирали половину прибыли. К тому же приходилось оплачивать себе стоимость товара, потом платить за склад. Цена т о в а р а в к л ю ч а е т в себя стоимость покупки, труда и так далее. Она вычитается из дохода для определения валовой прибыли. Даже если игра хорошо продавалась, разработчик мог не до с ч и т а т ь с я д е н е г Да и издатели получали не очень-то много. После появления онлайн-платформ Денег за контент внезапно стало гораздо больше. Новый подход к разделению прибыли был не единственным плюсом Steam. Без Steam нет и Devolver. В противовес рознице с ее физическими копиями Steam п о о щ р я л а экологичное производство цифрового контента, быстрее выплачивая выручку от его продажи. Благодаря этому на финансовом уровне все максимально прозрачно, а инвестиции становятся эффективнее. Стразерс говорит: Стим и Apple платят каждый месяц. Если я продавал игру в розницу, денег приходилось ждать полгода. Так что, когда появилась Стим и нам сказали, мы будем платить 70% к а ж д ы е 30 дней, я ушам не поверил. Просто был в шоке. Изменилось все: денежные потоки, доля выручки. Я бы не возражал, даже если бы Стим присылала оплату ежеквартально. После того, как лишние преграды исчезли. г р э м осознал еще кое-что. Сэкономленные деньги могли помочь тем, кто находился у самого основания цепи — разработчикам. Без Steam нет идивольвер. Все компании, которые с нами работали, преуспели благодаря Steam, восклицает Стразерс. Steam повлияла на поведение Sony, Microsoft и Nintendo. Представляете? Ее создатели сотворили невероятное, а им не отдают должное. Теперь нельзя сказать разработчикам... Наша модель гораздо лучше. Мы зарабатываем больше денег, так что идите к а вы нахуй. Мы забираем все себе, а вам шиш с маслом. Некоторые компании таким занимаются. А нас модель Steam устраивает. Она позволяет нам заниматься тем, чем хочется, ограничивая себя при этом рынком ПС в какой-то мере. Не будем злословить в адрес консолей. Достаточно посмотреть, сколько игр издано на s w i t The Messenger, Минит. God will be watching и так далее. Минит. э к ш е н а д в е н ч у р а в стиле з h л е e g е н т of з е л ь д в к о т о р о й игроки не могут исследовать мир дольше 60 секунд за раз. Ее разработали Кити Калис и Ян Вильям Нейман, а издали в 2018. -м. God will be watching, адвенчура, выпущенная в 2014 году, состоит из нескольких историй, в которых игрокам надо принять морально непростые решения. д е в о л ь в е р всегда выбирает ПС. Грэм Стразерс говорит об этом с благоговением. Мы каждый раз начинаем с ПС, ПС и Steam. Даже если мы станем у с п е ш н ы м в глазах Microsoft и Sony, даже если они соберут у себя цвет и н д и с ц е н ы все равно с тем, что олицетворяет собой Steam, это и рядом не стояло. В декабре 2018 года запустилась новая платформа магазин от Epic Games. Она называлась Epic Games Store. И предлагала прибыль больше, чем у Steam. 88% дохода уходило студиям и издателям. Epic Store также предлагала бесплатный доступ к Unreal Engine 4 тем, кто решал выпускаться на этой платформе. Steam впал в не милость инди-студии в конце 2018 года после изменения доли прибыли в куда менее привлекательную для студии сторону. Так что всякий раз мы отдаём приоритет ПС. Среди отличных партнеров. E.G.O.G. Good Old Games, переименованная в 2012 году в G.O.G. точка ком и более известная как G.O.G. – это онлайн-платформа цифровой продажи игр, созданная в 2008 году польской студией CD Projekt. Разработчики The Witcher. Каталог платформы в основном содержит старые и независимые игры, хотя встречаются и игры t r i p l A категории и Humble. u m м б л б а н d l и н n c р п о р r a t e d компания также продающая цифровые копии игр, но при этом предлагая ю щ покупателям отдать часть средств на благотворительность. Наконец, исключительно цифровое распространение через Steam и Good Old Games позволяет выйти на международный рынок. Одновременное издание игры во всех странах, где работает сервис, с учетом местных законодательных ограничений вроде цензуры, не требует дополнительных затрат. Если не считать локализацию, феномен глобальной музыки. Благодаря описанным обстоятельствам в д e в о л ь в е р могли мыслить масштабнее, сотрудничать с партнерскими агентствами по всему миру и поручать им надзор за проектами, чтобы те увидела как можно больше людей. Эту концепцию в компании придумали довольно рано и пользуются ей по сей день. У нас было мало денег, нам еще не платили. И все вкалывали на других работах. Тем не менее, нам хотелось выпускать свои игры по всему миру, не только в англоговорящих странах, говорит Найджел Лоури. Это не просто лингвистический культурный замысел. Девольвер хотят присутствовать на всех доступных рынках с наибольшим выхлопом. Лоури объясняет цели Девольвер: не просто перевод, а грамотный ПИАР по всему миру и полноценная локализация. Чтобы люди в любой точке земного шара могли одинаково оценить игру, в этом заключается большая доля нашего успеха. Отчасти поэтому некоторые крохотные игры продаются куда лучше, чем могли бы. Что мне всегда нравилось в нашей индустрии: большинство людей не знает, где сделана та или иная игра, им не известны размеры студии, кто в ней работает. Это волшебство, феномен глобальной музыки. ч а с т и ч к а магии кроется и в ценах на игры d в о o l v e r Как мы уже поняли, один из плюсов цифровой дистрибуции – это экономия денег. Вкупе с низкой стоимостью индиразработки такой подход позволяет продавать игры дешево. Большая часть игр d в о o l v e r стоит от д в у х т р е до 20 д долларов. Самые дорогие игры выпускает Кротим, одна из крупнейших команд разработки d в о o l v e r Цена их релизов может доходить до 40 долларов. Стратегия простая: любой игрок может купить блокбастер вроде God of War, к о т о р ы й стоит в районе 60 долларов, а может взять куда более дешевую инди игру. Блокбастеры, вне зависимости от того, о чем речь, в фильмах или видеоиграх, это крупные проекты, создаваемые с прицелом на коммерческий успех. В видеоигровой индустрии их относят к категории Triple A, что отсылает нас к американской системе оценки кредитоспособности. Triple A – наивысший рейтинг, означающий минимальные финансовые риски. Финансовая привлекательность очевидна, но на стороне д е в о л ь в е р есть еще одно преимущество: тщательный отбор, уверенность в качестве. Да, игроки не испытывают всего, что может предложить высокобюджетная игра, но риски и затраты будут куда меньше. Майк Уилсон объясняет развитие и н д и с ц е н ы так. Люди помнят, что игры должны быть веселыми, а не впечатляющими. Интервью 2016 года для PC Gamer. Плюс низких цен в том, что успех одного проекта может выручить много других игр. Мы стараемся найти баланс между хорошими играми, которые продаются х р н а л и о н о м копий, и столь же хорошими играми н о с т и р а ж о м в 50 тысяч. Полный набор, говорит Лоури. Мы не господь бог, д о л в е р Обзавелась крепким и симпатичным фундаментом, но все равно столкнулась с парадоксом. Исходные оказались настолько привлекательными, что в 2016 году, когда и н д и и рынок оказался п е р е н а с ы щ е н в компанию прислали слишком много проектов. Ситуацию хорошо описывает ж о р д и Депако, основатель испанской студии The Constructim и талантливый геймдизайнер, выпустивший Gods Will Be Watching и The Red Strings Club. Футуристическая адвенчура, выпущенная в 2018 году. Место действия — бар, в котором игроки разливают коктейли. Сейчас рынок перенасыщен. В Инди и и r i p A индустрии производят больше контента, чем может поглотить население Земли, а многие студии и вовсе закрываются в процессе работы. столкнувшись с мощным притоком игр, Devolver пришлось адаптировать свою бизнес-модель, чтобы не отказывать слишком большому числу интересных проектов. За следующие десять лет Devolver выпустит 60-70 игр. Это значит, что мы завернули пять или шесть сотен. Так случилось не потому, что мы сочли, будто из них не выйдет нечто путное. Это не нам решать, мы же не Господь Бог, говорит Стразерс. Как дать шанс множеству игр, не захламляя собственный график релизов? Как и в природе, направить рукав реки в канал поменьше. В нашем случае использовать уже упомянутую вспомогательную структуру Gambitious. Devolver умеет адаптироваться, это одна из фирменных черт компании. Майк Уилсон объясняет всего парой предложений. Devolver еженедельно отказывает слишком многим проектам. Поэтому мы решили проверить, можно ли сохранить нашу модель и философию, пригласив частных инвесторов. Вдруг мы сможем работать быстрее и говорить да большему числу команд. Идея может показаться удивительной, учитывая опыт Геймкок и ее внешнее финансирование. Но Гамбишес больше, чем просто посредник. Уважаем инвесторов так же, как и творцов. Структуру изначально названную г i t б и ш е с n t e r t a i n m e n t Основал в 2011 году Пол Ханротц. Он крутился в теме краудфандинга с 2008 года, работая с д а c ч Гейм ф u н d Вскоре к нему присоединились Майк Уилсон и Гарри Миллер, которые в 2012 году стали сооснователями Гэмбишес. Адивольвер приобрела большую часть акций компании. Замысел был прост: видеоигру показывали группе тщательно отобранных инвесторов. Первые пару лет Их было от 25 до 50 человек, и те решали финансировать ли ее, разделяя вложения поровну. Если денег не хватало, Гембишас добавляла нужную сумму от себя, конечно, в разумных пределах. После того, как на проект выделяли средства, их откладывали и выдавали студии порционно на разных этапах проекта. Когда игра в итоге издавалась, инвесторы получали выручку, исходя из продаж. Определенный процент на протяжении первых пяти лет или дольше ставка в банк могла окупиться, как в случае стрейнфива, которая принесла прибыль уже через месяц. Экономической стратегии, в которой нужно прокладывать железные дороги и зарабатывать на железнодорожных перевозках, и которая не с н и с к а л а успеха у критиков, но ее и д е й н ы й продолжатель транспортфива, включающий другие виды транспорта, и его наследник транспортфива ту. Получили высокие оценки и продажи, а мог выйти боком, как с б р и ч е н Клэр Дивайдинг Line, вернувший всего лишь 35 процентов изначальных вложений. х а н р а т с не видит в этом проблемы. Он считает, что долгосрочная прибыль проектов минимизирует риски. Из статьи a г b i б и ш е с предложил сайта GamesIndustry.biz от 13 сентября 2016 года. Такой подход не очень напоминал философию Дивольвер, но стоит заметить, что вдобавок к поиску финансов Гамбшес з а н и м а л а с ь и изданием проектов. Они брали на себя ПР, связи и создание рабочей экосистемы. Это все хорошо описывает Уилсон. Обычно, когда творец получает деньги от инвестора, он говорит: «Спасибо, богатый чувак» и все. Больше от него ни слуху, ни духу. Будь то фильм, книга, да что угодно. В другой раз инвестор уже ни во что не вложится. Мы хотим это исправить. Мы уважаем инвесторов так же, как и творцов, потому что инвесторы дают деньги на нашу деятельность, а могли бы вложить их во что-то другое. Поэтому лично для меня они особенные. Вот мы и пытаемся создать модель, в которой инвесторы вкладываются снова и снова, а не единожды, как обычно бывает. Таким образом, мы снова возвращаемся к важнейшему фундаменту из доверия и человеческих отношений. Он лежит в основе работы g a m b и ш s с s со студиями, которых выбрали за самые интересные концепции. Счастливчиков берут под крыло компании. g a m b и ш s с s помогает разработчикам с коммуникациями, а также предоставляет нужные для завершения игры инструменты, чтобы творцы не переживали за административную сторону дела. Чаще всего от нас хотят, чтобы мы взяли на себя маркетинг и помогали с разработкой. Творцам остается лишь заниматься тем, что они так хорошо умеют делать отличные игры, говорит Ханротц. Сложно собрать команду вроде д е в о л ь в е р Стиль д е в о л ь в е р не сильно отличался от подхода Гэмбишес, хотя в отношении последней Уилсон был более осторожен и рационален. Компанию основали в Нидерландах из-за более гибкого законодательства в отношении краудфандинга. Разработка проходит удачно, если не ожидать стопроцентного хита и не ставить на карту все. Мы хорошо знаем свое издательское дело и никогда не ждем от проекта непременной хитовости. Это ключевой момент при работе с новыми инвесторами. г b м б и ш u с с т а л а прорывом в индустрии благодаря хорошей репутации компании. Вдобавок к этому 40% процентов их игр приносят прибыль уже после первого месяца. Довольно высокий показатель. Это привлекает сторонних инвесторов не из числа изначально одобренных Gambitious. Рост компании в сочетании с не самыми строгими законами, в частности в США, заставил Gambitious Entertainment переосмыслить подход к инвестициям в 2017 году, когда компания превратилась в Good Shepherd Entertainment. Основным отличием стало расширение круга избранных инвесторов. Такое решение позволило одобрять больше проектов и слегка облегчать ножу девольвер. У головоломки есть последний кусочек. Как говорит Уилсон, в остальном без магии не обойтись. Он поясняет: собрать команду вроде девольвер куда сложнее, чем нам с Гарри казалось. Трудно найти столько классных людей, которые знают, что делают и вкалывают как проклятые. В случае с Гуд ш е п е р д Мы уже ничего не решаем. Ребятам во главе компании разбираться с этим самим. Но м о д е л и философия у них прекрасные. Грубо говоря, Good Shepherd — это д е в о л ь в е р в деловом костюме только с косухой вместо пиджака. Эта компания — последний элемент в деловой модели издателя. Отражение ее ДНК. Неважно, какие у них проекты и куда они двигаются, их действия отражают изначальное желание освоить еще одну перспективную ветвь. видеоигрового рынка. Понятное дело, что только невероятно наивные люди могут полагать, что Devolver не заботят деньги. Но для компании деньги – это скорее двигатель. Разалис кратко резюмирует: конечно, для поддержания бизнеса нужны деньги, но жадничать не стоит. Куда важнее работать над тем, что нам нравится. Упор на доверие, следование пути справедливости и человеческий диалог формируют основу философии Devolver. которую компания проповедует в индустрии. Девольвер, ходячая реклама собственного метода управления, вдохновения и поддержки, который безусловно привлекает инди-разработчиков, жаждущих комфортного сотрудничества. Милые люди с добрыми сердцами. Порой истинную честность сложно отличить от корпоративного пустословия. Однако во всех интервью снова и снова всплывает один и тот же аспект: здоровые отношения. О них говорят Майк Уилсон, Грэм Стразерс, а также партнеры и разработчики, которые с ними сотрудничали. Отчасти д е в о л ь в е р привела бизнес в среде человечность, и это сработало. Эту компанию куда больше уважают за их философию, чем за финансовые преимущества. Как объясняет Джорди Депака, они часто общаются резко, клево и иронично, и это весело. Но за словами скрываются милые люди с добрыми сердцами. Настоящая сила деловой модели Devolver в том, что в компании знают, как вести себя уважительно со студиями, которые ждут именно этого. Конечно, не все так радужно и прекрасно. Сейчас в Devolver Digital сосредоточились на достижении Майлстоунов. но издатель не попал в западню вынужденных кранчей или стимулирования разработчиков деньгами. Майлстоуны — это дедлайны, отмечающие прогресс в процессе создания игры. Они помогают выработать темп разработки и определить, сколько осталось сделать. Возможно, их заставит измениться эволюционирующий рынок. А пока что дела как Good Shepherd, так и Devolver к а ж е т с я развиваются по законам цикла благодетельной логики. Она не ограничивается философией или деловой моделью. Эта логика лежит в сердце каждого проекта, от первоначальной поддержки до релизной версии игры.